Глава девятая, первая. И надо ж было такому случиться. Заболеть в разгар лета, заболеть после пленного обкома, когда требовалось немедленно созвать партийный актив, ехать в колхозы, поднимать народ на практические дела. И как глупо заболеть по собственной легкомыслию. Они возвращались из Воскоярска. На трактом там стали зно и пыль. Переезжая речку, надумали искупаться. Подвернули комутку, Артем разделся, нисколько не остыв, потный, и бросился в воду, а амуток оказался с родниковой водой. Холод обжег разгоряченное тело. Надо было не дурачиться, не изображать себя себя семнадцатилетнего бесшабашного парня, выскочить скорее на берег, погреться на солнцепеке. Но он не сделал это. Наоборот, подбадривая себя криком, он поплыл на самую глубь омута. Тут он вскинул руки... Набрал в себя воздух и скрылся под водой. Когда его ноги коснулись песчаного дна, ему показалось, что он встал на ледяную глыбу, он с силой выпрыгнул на поверхность и поплыл к берегу. Мелкая дрожь трясла его. Даже под нещадно палящим солнцем было холодно, нестерпимо холодно. К вечеру они приехали в притаежные, а ночью охватила такая боль, что он готов был на стенку лезть. Жена Дуни предложила вызвать кого-нибудь из врачей. Артем остановил ее. Не трогай ты их. У них завтра рабочий день, пусть хоть ночью отдохнут. На ну, что мне, врач, я сам себе профессор. У тебя соль есть? Ну вот, хорошо. Выспь скорее сковородку, да прожарь, кмуж сильнее, потом насыпь в мешочке еще дай свой шерстяной платок. Дуни быстро сделал все, что просил Артем. Положив мешочек с горячей солью на поясницу, прикрытую платком, Артем почувствовал облегчение. Острая боль постепенно затихла, но стоило чуть шевельнуться, как она пронизывала насквозь. Болезнь эта была ему знакома — радикулит. Случалось с ним такое прежде. Он лежал в постели по две, по три недели, пока с помощью самых разнообразных грелок не изгоняло своего тела эту изнуряющую боль. Первые два дня Артем метался в постели, не зная, как и чем успокоить себя. Теперь же вытерзала не столько боль, сколько горечь сознания своего веселья. Вот он лежит тут в тиши и прохладе большого бревенчатого дома, а там за стеной течет жизнь, люди готовятся скуборки урожая, охотники осматривают свои угодья, отряды экспедиции уходят все дальше и дальше в тайгу, Все это происходит без его участия. Он ничего не знает, ничего не видит. Это называется секретарь райкома. Нет, настоящий секретарь райкома должен быть не неженкой, а человеком железного здоровья. У всех людей есть право уставать. Болеть, не успевать. У секретаря райкома такого права нет. Он должен быть всегда на щеку, должен все замечать, все знать. Всегда должен быть здоровым и бодрым. ибо секретарь райкома — это не должность, не пост. Это призвание, это подвижничество. Далеко не все коммунисты обладают этим призванием, способны это подвижничество. Болезнь ли или разговоры на плену об или ночные беседы с Максимом настроили Артема на раздумье. Утром Дуня уходила на службу в райпотребсоюз, где она работала товароведом. И он почти весь день оставался один. И о чем он только не передумал в эти часы вынужденного одиночества. Он, Артем Строгов, отец разлетевшегося семейства, дети давно жили самостоятельно, старый и опытный райончик. Мысли его носились и в прошлое, и в будущее, вспоминались родные и друзья, но больше всего думалось о том, еще он не мыслил своей жизни без не стоило воломанного гроша о работе, о людях, о районе, который он любил, которому отдал немало сил да и здоровья. Дней через десять самочувствие стало настолько лучше, что он решил понемногу заниматься делами. Подняться с кровати ему все еще не удавалось. Всякое резкое движение отзывалось болью в ноге. Ну, что ж, он пока мог обойтись и без ног, тем более что... Голова его работала в эти дни много и напряженно. Он написал записку в райком, прося прийти к нему членов бюро кое-кого из партийного актива. Люди забрались в точно назначенное время. Всем хотелось послушать рассказ первого о пленами обкома, о новостях в жизни области, о новых установках, которые, судя по статьям в правды, серьезно должны были изменить требования к району. Окна комнаты, в которой лежал Артем, были занавешены скатертями, иначе к полудню в доме становилось жарко и душно. Полумрак нисколько не угнетал. Напротив, он создавал в комнате особый уют, настраивал на тишину и издушевность. Пришло человек 15. Были тут и председатель райисполкома Череванов, и заведующий районо Черновых, и начальник милиции Пуговкин, и секретарь райкома комсомола Татаренко, и прокуроры, и секретари, и заведующие отделами райкома партии. Когда они все расселись, Артем приподнялся на локти, осмотрел своих товарищей, бежал с наказня, себя раскаяним, сказал. — Вот к чему приводит бездомность. Ради минутного удовольствия влип в такую историю. Лежу, как балас, никому не нужный. — А мы хотели навестить вас, Артем отвечал, а потом решили не беспокоить. — Откуда ты из угла? — сказал второй секретарь райкома. — Во всем виню себя, снова опускаясь на подушку, вздохнул Артем. Помолчав, он заговорил. — А вас я позвал, товарищ, не потому что соскучился без работы. Большую науку я за эту поездку прошел. Нельзя дальше оставлять ее при себе. И Артем с трудом повернулся с спины на бок. Теперь он видел лица товарища, ловил на себе их нетерпеливые и заинтересованные взгляды. — Ну, вот как видите, отчитался. Приехал обратно, не только не снятым с работы, а даже без выговора. Артем усмехнулся, но усмешка не изменила задумчивого выражения его смуглого худощавого лица. Скажу ему откровенно, случисто год-полтора тому назад, был бы я доволен. Все-таки пройти через плен обкома, с благополучным итогом не так просто. Вам ли говорить об этом? А вот сейчас я лежу и нет он душе покоя. Точит меня дома. — Да как точит, прямо как червь сушину изводит. — Болеешь ты, Артем Матвеевич, тебе в Оскоярск в стационар надо на месяц полечиться. С откровенным сочувствием сказал председатель райисполкома Череванов. Я вот вернулся с курорта и чую, что помладел на десять лет. Артем порывисто вздрогнул всем телом, преодолевая боль, приподнялся на локти. Сквозь загары и смуглоту кожи на щеках проступили красные пятна. Даже в сумерках они были заметны. В темных, всегда добродушных глазах сверкнули гневные искорки. «Брось, Череванов, жалеть меня! Голова моя сейчас ясная, как никогда. И учти много горького и о себе, Я тебе скажу. Боже упаси! Не вздумай отнести, это за счет болезни. Уж есть на то пошло, поверь, болезнь даже помогла мне. Прайкоми в текучке не так... Часто есть возможность подумать о делах наших. Все переглянулись, посмотрели на Чариванова. Он смущенно теребил свои густые непокорные волосы. Да, начало беседы было необычным, конечно, неожиданным. Думал, что первый, так удачно отчитавшись перед обкомом, прежде всего, непременно поставит свет в заслугу. Не все с этим согласятся. Никто этого не подвергнет сомнению. Факт — неопровержимая вещь. на Первонаперво сообщу вам две важные новости. Артем не удержался на локте, положил голову на подушку, стиснув ее. Пленум получил телеграмму из Центрального комитета. Вопрос поставлен так. Выскоярская область не может больше сидеть на у государства. Она должна иметь свое топливо, энергетику, к производительное сельское хозяйство. Пришла эта телеграмма после моего отчета. Если бы поступила она раньше, была бы совсем другая атмосфера на пленуме. Покрепче бы с меня спросили. Ну Но а вторая новость еще больше нас касается. Едет к нам в край уполномоченный Центрального комитета. Профессор, крупный работник Госплана. Даны ему большие полномочия. И снова все переглянулись взглядами, полными удивления и тревоги. И понятно, почему. Сколько лет существует Притаежный район? Не было в нем ни одного ответственного представителя из Москвы. Да что из Москвы? Не очень часто заезжали сюда руководящие работники из области. И само собой у актива Притаежного района складывалось убеждение, что живут они у черта на куричках, что, как невелик разворот после военных строительных работ... Очень да не дает, очень нескоро, если вообще дойдет когда-нибудь. И вместе с этим каждый подумал о себе, о своей работе. Уполномоченный Центрального комитета едет, конечно, не ради прогулки. у коли с большими полномочиями, да еще человек ученый, начнет он шерстить всех, подбавлять кому огоньку, кому перчику. А чего ж греха таить, недостатки в работе найдутся. Стоят на постах люди и не святые. Призадумались притаежные руководители, чуть даже затуманились их лица. Артем заметил это, решил подбодрить товарищи. А с уполномоченным ЦК нам просто повезло. Товарищ Зотов, наш земляк. Все оживленно задвигались. Послышался одобрительный говорок. Земляк. Это вовсе не значит, конечно, вот какие-то поблажки. Но все-таки земляк не посторонний. Он знает местные условия, он не выдвинет непосильных требований. Так если то, что новому человеку надо изучать долго и тщательно, то земляку известно по опыту собственной жизни. — И вот, дорогие товарищи, скажу вам что, — продолжал Артем после паузы, — ждут нас большие перемены. — Брат Максим недавно вернулся из Москвы, ездил туда, чтобы увязать кое то вопросы по новым леспромхозам. Рассказывал он, что в ЦК и в правительстве ночей не спят, составляют новый план развития страны. Большие дела выпадают по тому плану на Сибирь. Брат читал мой доклад еще до пленума. Потом долго мы с ним говорили о делах, о жизни. Он мне прямо сказал, жить так, как живет в Искоярской области, в том числе наш притаежный район, нам никто не позволит. Мизерное, примитивное хозяйство при огромных возможностях. Разве это допустимо? Разве это можно дальше терпеть? Готовьте, говорит, свое собственное сознание и сознание всех людей к новым требованиям. В два-три раза больше давать всей и промышленной, и сельскохозяйственной продукции. Вот что от нас потребует, Есть не сегодня, так завтра, партии государств. Крепко нам обо всем этом стоит подумать. А мы не подумаем, другие за нас будут думать. Держать у руководства без инициативных, малосведущих людей сейчас не станут. Заменить нашего брата есть кем. С фронта вернулись замечательные товарищи, и боевые. Артема слушали с тем предельным вниманием, которое бывает у людей, когда речь идет о самом насущном и У многих были раскрыты записные книжки, но записывать значило отвлекаться от того, что говорил первый, и потому никто ничего не записывал. Да, нелегко нам придется, прямо скажу. Во время войны привыкли мы собственные недостатки и ошибки относить за счет трудностей военного времени. Теперь это не выйдет. На пленуме обкома досталось мне нарехи за работу с кадрами. Не умеем подбирать людей, вовремя поддерживать их, не умеем слушать ценный совет. Артем помолчал, окинул взглядом сидящих в комнате, словно убедившись в том, что они слушают, воскликнул. А за дело Краюхина было мне так стыдно, что лучше бы провалиться сквозь землю. Обком не стал рассматривать это дело, нам рекомендовано самим разобраться в всем. И вот тут упомяну недобрым словом и себя, и тебя, Череванов, и тебя, Пуговкин. Мы больше всех виноваты, что увели бюро райкома на ошибочный путь. Как только мы не критиковали Краюхина. А выходит, он открывал перспективу району. Звал нас прислушаться к голосу народа. Вот что, Татаренко, взглянув на совсем юного, краснощёкого секретаря райкома комсомола, сказал Артем. Среди членов бюро ты был единственный, кто голосовал против исключения Краюхина из рядов партии. Поручаю тебе разработать проект постановления бюро райкома. Надо немедленно восстановить Краюхина в партии и дать политическую оценку нашей ошибке. Особо там подчеркни мою персональную ответственность, как первого секретаря. Все виноваты, Артем Матвеевич. — А конец он все-таки загубил писклявым голоском, — сказал начальник милиции Пуговкин. Артем бросил на Пуговкина огненный взгляд. — Припудриваешь, Пуговкин, собственное ртозейство. — Все виноваты. — Больше всех виноват я, а потом ты. — Председатель комиссии кто у нас был? Ты теперь что ж, за спины других прячешься? Недостоин так вести себя к коммунисту. Сделал ошибку, пойми ее, признай и исправь. Так нас учит партия. А ты все еще порствуешь, цепляешься за старые, коня загубил. Взыщи с Краюхина за коня, если у тебя есть данные, что он погубил его по халатности. А действием и стремлением инженера Краюхина мы обязаны дать положительную оценку, одобрить их, а не осуждать. Пуговкин шумно вздохнул. Артему показалось, что он подавляет в себе чувство несогласия с ним. — Что, протестуешь? — Говори. Пуговкин развел руками. — Что вы, Артем Матвеевич, линия райкома для меня закон. Не один я в деле Краюхина ошибся. Товарищ Череванов требовал его ареста, а товарищ Черновых снял его с должности. — А Череванове и Черновых разговор будет дальше. — А ты имей в виду Пуговкин. Райком недоволен работой милиции. Наведи у себя порядок. Я снял с должности Краюхина самовольно. Было указание товарища Череванова, испуганный поспешно, сказал за районокерновых. — Что было, то было, — буркнул Череванов, подбирая привычным жестом волосы, спустившиеся на лоб. Череванову тоже надо уроки извлечь. — Груб ты, Павел Палч, с людьми. Тебе уж говорили об этом на районной партконференции. Подумай, пока не поздно. — А на тебя, Семен Иванович, взглянув на Терновых, — продолжал Артем, — люди просто жалуются. — От всего ты уходишь, ничего не решаешь, боишься всякой ответственности. Трудно нам с тобой будет дальше работать. Учти, Райком за тебя не будет решать текущих дел. Череванов и Терновых слушали Артема молча. Тихий, робкий и Терновых не любил противоречить начальству. А деятельный, но самолюбивый Череванов молчал по необходимости. Понимая, что времена меняются, в жизни из входят новые требования и критерии. Учту, Артем Матвеевич, ваши замечания. Ни себе, ни другим худого не желал. Если ошибался, то ошибался искренне. Череванов никогда и ни в чем не лукавил. Ну вот так-то критику учесть и поправиться на практической работе. Выждав, когда Чиванов закончит, сказал Артем, «Тебе, Татаренко, на составление проекта решения о Краюхине сроку два дня достаточно? На другом предложении не настаиваешь? Так, а теперь, товарищи, давайте подумаем, что нам сделать, чтобы уже в будущем году решительно расширить посевные площади? Особенно под лен. И вот еще о чем нам необходимо подумать. Как можно больше взять продукции из таежных площадей? Пусть наш разговор будет неофициальный. Побеседуем без протокола. Важно нам подумать, как району жить дальше. Через недельку, как встану, надо созвать пленум райкома, потом провести собрание актива. Поставим перед народом новые задачи. После этого все в район, в колхозы, чтобы ни одной живой души не видел в райцентре. Заметив, что кое-кто вытащил папиросы и не решая закурить, разминают их в пальцах, Артем предложил. — А, товарищи курящие могут курить. Я нелегочный больной, и нечем до мной трястись. По себе знаю, что с папиросой лучше думается. Артем весело рассмеялся. — Вот ведь какая хитрая штука жизнь! Табак — яд, а не испив этого яда, и на раз сидишь, как безмозглый. — телетика". он приподнял руку, выставив указательный палец и поводил. Вослышалось чирканье спичек, и в комнате взялись клубы табачного дыма.